сюжеты и содержание пьес традиционного китайского театра. Китайский театр развивался больше тысячи лет. За это время было создано значительное количество произведений, многие из которых стали классикой. От некоторых пьес остались частично сохранившиеся либретта, другие существуют лишь в среде народного театра. По сюжету и содержанию их можно разделить на три большие группы. произведение о талантливых юношах и красивых девушках об императорах и сановниках о небожителях и оборотнях классические произведения в истории китайского театра после юаньских за дзев традиционном театре появилось много произведений которые можно назвать классическими первое дауэ юань обида дауэ это самое показательное произведение гуаньханцина он жил в конце эпохи дзинь начале юань в городе даду современный пекин и по профессии был врачом и После того, как Юань уничтожила Южную Сун, он путешествовал по Ханчжоу, Янчжоу и другим местам. Даду, Ханчжоу и Янчжоу – это центры постановок Цзадзюй в то время. Гуань Ханьцин был писателем из нижних слоев общества, о нем нет никаких сведений в официальных исторических хрониках. Современники в своих записях восхищались его высоким вкусом и талантом, называли украшением своего времени. Кроме арии, он создал 65 дзадзюй, из которых до нас дошли 18. Самая любимая в народе – «Обида Доуэ». Пьеса описывает историю несправедливости по отношению к девушке по имени Доуэ. Ее отец, бедный студент из области Чючжоу, Доу Тяньджан, не имея денег на поездку в Пекин, чтобы сдать государственные экзамены, продал маленькую Доуэ в семью Цай, как будущую невесту для их сына. Вскоре после свадьбы Доуэ овдовела и осталась жить с тетушкой Цай, чтобы помогать ей. Однажды, собирая долги, тетушка встретила хулигана Джан Люера и его отца. В переводе пьесы на русский язык Сорокин используется дословное значение имени Люер, осленок. Оба переехали жить к тетушке Цй. Люер решил силой завладеть Доэ и отравить тетушку Цй. Однако смертельное зелье случайно выпил его отец. Тогда злодей подкупив чиновников обвинил в убийстве Доу-э, и суд приговорил девушку к обезглавливанию. Перед казнью Доу-э предсказывает, что ее кровь не прольется на землю, в середине июня пойдет снег, а в течение трех лет в округе будет царить засуха. Доуэ предсказывает все это как бы доказывая свою невиновность. если сбудется, она ни в чем не виновата. Конечно, ее слова сбываются. Через три года Доу Тяджана назначили инспектором области Тюжоу, и ему явился призрак Доу-э. Доу, -э. Доу Тяжжан снова открыл ее дело и добился оправдания девушки. Обида Доу-э описывает невежество, коррупцию, царившую в обществе той эпохи, и бессилие человека, который должен сопротивляться этой реальности. Хотя Доуэ была самой обычной невестой, отданной на воспитание в дом будущего мужа, она обладала решительностью и бескомпромиссным характером. По своей доброте эта девушка отказывалась от личных интересов в пользу других людей. Чтобы спасти тетушку от жестокого наказания, Доуэ в суде взяла на себя всю вину. Она без колебаний отвергла люера. высслушав обвинение и смертный приговор, девушка разочаровалась в жестоком обществе, но так и не примирилась со своей судьбой. Она излила свое негодование и обиду перед солнцем и луной богами и духами, небом и землей. Автор очень точно описал конфликт в душе доуэ и черты ее характера. Это глубоко одухотворенный образ, которому хочется сопереживать. Пересмотр дела Доу-Тянь-Джаном – это сочувствие к Доу-Э и символ надежд народа на воздаяние за хорошие и плохие поступки. Ван Гоу-Вэй говорил, что обиду Доу-Э без преувеличения можно назвать всемирно известной трагедией. Многие называют ее одной из четырех великих трагедий Древнего Китая. Ван Гоу-Вэй. Годы жизни 1877-1927-й. филолог, театровед, философ. Изучал древние надписи и тексты, много занимался китайской классической драмой. Язык пьесы Гуань Ханьцина отличается естественностью, убедительностью, простотой и с точностью отражает характер героев. Очень популярен монолог Доуэ, произнесенный ею перед казнью. На мотив катится вышитый мячик. В утренний час, в вечерний час, светят для нас солнце и луна. Добрые духи, злые духи, владычат людьми, власть их равна. О небо, о земля, в чем моя вина? Вам известно всегда, где чиста вода, где мутна. Но дай, о небо, ответ, отчего же мало лет прожил праведник Янь-Юань. А разбойнику Дджи, за какую заслугу, скажи, долгая жизнь была суждена. Светоч доброты умер от нищеты, был коротко век его. Делатель зла жил посреди тепла, жизнь его оказалась длина. О небо, о земля, в чем моя вина. Ведь это великий грех возвеличивать с тех, чья власть сильна и принижать живущих ккроко, По пустительствам вашим правосудная лодка по течению унесена. О, земля! Разве ты мудра, если не отличаешь зла от добра? Разве ты земля? О, небо! Велика твоя слепота, тобою попрана чистота. Разве ты небо? Горька судьбина моя, по щекам струятся два слезных ручья. Я остаюсь одна. Классическая драма Востока. Поэтический перевод с китайского Штейнберга-Витковского. Второе. Си Сян Цзи. Западный флигель. Автор пьесы Ван Ши Фу. Настоящее имя Дэ Синь. Жил во время правления юаньского императора Чэн Цзуна под девизами Юань Джен и Да Дэ. Император Чеен Дджн правил под девизом Юань Джен с 1295 по 1297 год и под девизом ДаД с 1297 по 1307 год. Будучий свободомыслящим писателем, он оказался особенно искусным в создании пьес о любви. Литератор Минской эпохи Дзя-Джун-Мин, дополняя Лу Гуйбу, биобиблиографический компендиум литературы юаньской и минской эпох, выразился о Ван Ши Фу так. Он создавал изящные и очаровательные литературные произведения, перед которыми склоняли головы его коллеги из ученых кругов. Среди новых Дзя-Дзюй и старых драм первое место в Поднебесной займет западный флигель. И этого следует что художественная ценность и влияние произведения были необычайно высокими в романе Хунлоумен сон в красном тереме есть сцена в которой Бау-Ю тайком читает западный флигель это говорит о большой народной любви к произведению Сюжет западного флигеля впервые появился в произведении ин in Джуань повесть об in ин, ин писателя танской эпохи йоань Дження. В нем описывается, как юноша Джан Шэн обольщает девушку по имени Ин Ин, а затем бросает ее. Раньше эта история была очень популярна и встречалась в самых разных литературных жанрах. До появления западного флигеля классическим воплощением этого сюжета была Си Сян Цзи Джугун Дяо – баллада о западном флигеле, писателя дзиньской эпохи Дун Цзэ Юаня. Автор превратил историю о расставании в комедию – Цуй Ин Ин и Джан Шен боролись за свободу брака и в конце концов победили. Хотя характеры персонажей в ней были не проработаны, а повествование небрежно, эта версия послужила прототипом для западного флигеля Ван Ши Фу, который создал свое произведение на основе работ предшественников. Западный флигель – это история любви между Джан Шеном и Цуй Ин Ин. Они влюбляются с первого взгляда и понимают друг друга без слов. Однако им приходится бороться с силами, которые препятствуют их счастью, в конце концов, любовь преодолевает все преграды. В отличие от других историй о любви, созданных в тот же период, в западном флигеле трогательно описаны тонкие взаимные чувства Джан Шена и Цуй Ин Ин. Герои дают волю эмоциям в монологах и ариях. Здесь можно услышать радость и сомнение, разочарование и досаду, подозрение и непонимание. У Цуй-Ин-Ин есть очень умная и смелая служанка по имени Хун-Нян, обладающая огромной энергией и энтузиазмом. Она дает советы своей хозяйке и не стесняется в выражении чувств. Позднее во многих пьесах появились персонажи, подобные Цуй-Ин-Ин и Хун-Нян. Зрителям нравились смелые слуги и сдержанные девицы. Главная идея западного флигеля – брак по любви. Эта пьеса ударила по таким традиционным его принципам, как социальный статус и имущественное положение. Впоследствии эту мысль заимствовали многие авторы. Например, популярная в народе история о бай-нян-нян и сюэсяне содержит множество отрывков, сходных с западным флигелем. Еще одна причина, по которой западный флигель полюбился образованной публике, заключается в необычайной красоте его струф. Наиболее известна ария, которую поет цууй инн-инн в момент прощания перед долгой разлукой с любимым. В тяжелых небооблаках, в увяших лепестках земля, Подняся с запада суровый ветер и гуси с севера на юг летят. Узнай же, отчего так покраснел под инем весь лес. Он опьянел от пролитых при расставании слёз. Китайская классическая драма. Перевод с китайского Меньшикова. Третье. Пи-па-цзи. Записки о людне. Это одно из самых известных произведений юаньской эпохи в стиле наньси. Его автор Гао Мин родился в Вэньчжоу в семье литераторов. Все его предки жили в уединении, получив в 40 лет ученую степень Цзиньши, высшая ученая степень в системе государственных экзаменов Кэдзюй, существовавшей в имперском Китае. Гао Мин поступил на государственную службу. Он был очень принципиальным, неподкупным, не заискивал перед властью, обладал удивительной эрудицией, писал стихи и прозу, владел жанрами ци и цюй. Традиционные поэтические жанры. Цюй сформировался на основе ци. Оба предполагали создание стихотворений на заранее известную мелодию, которая определяла строфику и количество строк. Оригинальный текст записок о лютни не сохранился, однако существует более десятка поздних изданий, значительная часть которых была переработана в эпоху Мин. История о лютни появилась очень рано. Среди драм Юань Бэнь эпохи Цзинь известна пьеса Цай Бо Цзэ, а из ранних выступлений Нань Си была популярна Джао Джэнь Нюй и Цай Эрлан. Записки о лютни Гао Мина – это переработка этих старых пьес. история ца бодзе повторяется только из мужа обманщика забывшего родственников и отвернувшегося от жены он превращается в положительного персонажа абсолютно преданного и почтительного главная причина семейной трагедии больше не связана с характером цао бодзе автор разворачивает вокруг героя сюжет трех противоречий Цай Бо Цзэ не имеет высокого положения, он жаждет лишь счастливой семейной жизни со своей женой Джао Унян и не питает интереса к сдаче государственных экзаменов. С этим не согласен его отец. Сдав экзамен, герой не хочет становиться чиновником. С этим не согласен император. Канцлер намерен женить Цай Бо Цзэ на своей дочери, а герой пытается избежать этого брака. Через призву трех противоречий автор пытается объяснить зрителям, что причина трагедии Цай Бо Цзэ и Джао Унян заключается в традиционной феодальной морали, сводящейся к трем устоям и пяти незыблемым правилам. Согласно традиционной китайской морали, к трем устоям относятся – абсолютная власть государя над подданным, отца над сыном, мужа над женой. К пяти незыблемым правилам – человечность, справедливость, мудрость, ритуал, искренность. Тем не менее, автор противоречит себе. Джао Унян олицетворяет классический пример соблюдения всех этических принципов. Она – идеальная жена и невестка. В конце концов, после всех невзгод к Джао Унян и Цай Бо Цзэ приходит счастье. Такая развязка тоже воплощает концепции традиционной морали. Наибольшего внимания в записках о лютне заслуживает композиция. Одна сюжетная линия посвящена взлету карьеры Цай Бо Цзэ с момента сдачи экзамена до вступления в должность чиновника, а другая – горькой долей Джао Унян. Обе линии постоянно пересекаются, сравниваются, и этот контраст создает определенный сценический эффект. Успех «Записок о людне» был грандиозным. Пьеса непременно входила в театральную программу на протяжении нескольких веков, став важной частью репертуара в стилях кунь-цян и ян-цян и гао-цян. Впоследствии многие театральные произведения подражали ей. Например, в истории Асюэ Пингуэ и Ван Бао Чуань, часто исполняемые в местных театрах, развитие сюжета и компоновка персонажей идентичны запискам. Четвертое. Мудань Тин. Пионовая беседка. Ранняя постановка пионовой беседки с изменениями Бай Сянь Юна отличается пышностью декораций и изящностью напевов. Она очень нравится молодым людям. Бай Сянь Юн родился в 1937 году. Популярный китайский и тайваньский писатель. Популярна в народе ария Ю Юань Цзинь Мэн. Сон в саду. В исполнении Мэй Лань Фана. Первоисточник и арии, и пьесы – пионовая беседка Тан Сянь Цзу. Тан Сянь Цзу жил в эпоху правления минского императора под девизом Вань Ли. Он родился в местечке Линчуань в провинции Цзянь Си в семье литераторов. Минский император Шэнь Цзун правил под девизом Вань Ли с 1572 по 1620 год. Существует четыре разновидности драмы Чуань Цзи. Чай, «Пурпурная шпилька», «Мудантин», «Пионовая беседка», «Наньке мен», «Сон о Наньке», «Ханьдань мен», «Ханьданьский сон». Они известны как «Четыре сна о линчуане» или «Четыре сна о нефритовом чайном зале». Самая известная пьеса «Пионовая беседка». В конце эпохи Мин существовала мода на искреннее выражение чувств, поэтому Тан Сян Цзю создал соответствующее произведение. Ду Линян, дочери Ду Бао, правителя области Нань Ан в провинции Фудзянь, приснился ученый Лю Мэн Мэй, и она влюбилась в него с первого взгляда. С той поры она стала тосковать по молодому человеку из сна, заболела и в итоге умерла. Через три года Лю Мэн Мэй приехал в столицу сдавать государственные экзамены. Когда он проходил мимо могилы Линян, его встретила ее душа. Линян переродилась, но Ду Бао был против брака дочери и ученого. Однако девушка была непреклонна. Лю сдал экзамены на должность Джуан Юаня, и под покровительством императора молодые люди сыграли свадьбу. Джуан Юань – высшая степень, присуждаемая на государственном экзамене Кэдзюй. Линян – один из самых ярких персонажей, подаренных Тан Сянь Цзу китайской литературе. Она молода и прекрасна, но обязана соблюдать условности, которые накладывает традиционное общество на девушку знатного происхождения. Целыми днями она заперта в усадьбе, отец наказывает ее даже за прогулки во внутреннем саду и вышивание цветов на платье. Ду Линян не может подавить зародившиеся в душе чувства. Каждый цветок, каждое дерево укрепляет в девушке волю к жизни и свободе. Она стремится к любви. Не получив ее в жизни, Линян не отступает от нее и после смерти. Такое искреннее выражение чувств разрушает оковы условностей, побеждает смерть и поражает зрителя до глубины души. В финале автор помогает Ду Линян, вводя фигуру мудрого императора, в чем, однако, угадывается некая наивность. пиионовая беседка и ее пропитанные любовью песни стали популярны сила искренних чувств выражается не только в сюжете но и в удивительно красивых ареях в 23 главе романа сон в красном тереме под названием слова из пьесы пионовая беседка ранят сердце юные девы да ей удивляется арии из пьесы доносившийся из сада грушевого аромата эти строфы содержатся в акте сон в саду Сначала было все. Красавица росла в сияющих цветах. Затем расцвету вдруг в один недобрый час пришел на смену крах. Колодец захерел, и дом повергнут в прах. Но все-таки как от небес зависит мир ярких звезд и мир красы земной? Теперь зависит от чьего семейства покой сердечный, радостный настрой – И хотя любовались тобой, называя цветком бесподобным, годы юные быстро текли, как течением гонимые воды. Участь твоя одиноко скорбеть за вратами покоев безлюдных. Цао Сюэ Цинь. Сон в красном тереме. Поэтический перевод с китайского Голубева. Пятое. Чаншэн Дянь – дворец долголетия. Это история о любви танцкого императора Минхуана и его наложницы Ян Гуйфэй – вечный сюжет и источник вдохновения для писателей. Одни считают, что эта любовь была одной из причин трагедии государства, другие восхищаются красотой Ян Гуйфэй и глупостью Минхуана. Минхуан – посмертное имя императора Тан Сюаньцзуна – Годы жизни – 685-762. Настоящее имя императора – Ли Лун Цзи. Император так увлекся наложницей, что забыл даже о государственных делах. Дворец долголетия не похож на другие произведения о любви императора и наложницы. У Хун Шена эта история заиграла новыми красками. Хун Шен жил в период правления под девизом Кан Си. Кан Си – девиз правления цинского императора Сюанье – 1661 1722 годы. Он долго не мог добиться успеха, но держался очень независимо, не подчиняясь требованиям эпохи. Дворец долголетия стал итогом его усердной десятилетней работы в зрелом возрасте. В предисловии Хун-шэн рассказывает, что пьеса описывает исключительно любовную связь шпильки и шкатулки, однако драматург поднял в этом произведении и социальные вопросы. Он намеренно связывает развитие отношений между императором и наложницей с восстанием Аня луушаня Любовь шпильки и шкатулки так аллегорически называли любовные отношения между минхуаном и Янгуйй фэй после того как император послал фрейлине подарки чтобы выразить свои чувства золотую шпильку и перламутровую шкатулку Ань лушань и народец служивший в китайской армии у него было много сторонников, так как пограничные отряды формировались из кочевников. Формальным поводом для начала мятежа в 755 году была борьба против ненавистных солдатам придворных Ян Гуи Фэй и ее брата, советника императора Ян Гу Джуна. Описывая трагическую любовь, Хун Шэн рассказывает и о социальных изменениях, происходивших в период правления под девизом «Тяньбао». Девиз правления танского императора Сюаньцзуна, 742-756 годы. Драматург воспевает честность и справедливость, резко критикует власть и коварство, сочувствует народу, с любовью вспоминая в период правления Маньчжурской династии о былом величии родины. Он восхищается любовью Ли и Ян, сопереживает им. Ян Юйхуань описана как исключительно трагический персонаж, хотя автор и не скрывает того, что ее власть, завованная красотой и расточительство, принесли государству беду. Во второй половине пьесы описывается угасание чувств Минхуана. Здесь присутствуют повторяющиеся речитативы и проникновенные арии. Глупость императора заслуживает сочувствия, но в первой части автор не обходит стороной его непостоянства в любви и невежества в управлении государством. В арии в середине пьесы Хун Шен восхищается искренней любовью, не угасающей перед лицом смерти. Во вступлении драматург говорит, что в этой трагедии он попытался описать в назидание потомкам, как чрезмерное удовольствие приносит беду. В его время такие идеи соответствовали пониманию мира китайского народа и стремлению к нему. История Ли и Ян воплотилась и в других жанрах традиционного театра. Наиболее известна пьеса «Гуй фэй Цзуй дзю», опьяневшая Ян Гуй фэй. Она развелась из пьесы «Цзуй гуй фэй», «Пьяная Ян Гуй фэй», провинциальной драмы «Хуабу» в период правления под девизом «Цян лун». Девиз правления цинского императора Хун Ли, 1736-1795 годы. Ее содержание полностью соответствует сцене «Ночное ожидание» из Дворца Долголетия, однако персонажи выведены иначе. У Хун Шена Ян Гуй Фэй живет в горестном ожидании, а вопьяневшей Ян Гуй Фэй она наслаждается вином. Опьяневшая Ян Гуй Фэй стала известна и благодаря выдающейся игре Мэй Лань Фана. Шестое. Тао Хуа Шань. Веер с персиковыми цветами. Куртизанки древнего Китая славились своей красотой, очарованием и образованностью. Некоторые литераторы описывали их как близких подруг образованных мужей. В конце эпохи Мин в квартале Циньхуай в Нанкине существовал как раз такой круг куртизанок. Некоторые из них не только были красавицами, но и могли в пору больших народных бедствий оставаться бескорыстными, блюсти высокую мораль. Одной из таких женщин была Ли Сяндзюнь. Веер с персиковыми цветами подарил ей в честь обручения известный ученый конца эпохи Мин Хоу Чао Цзунь. Они то расставались, то вновь сходились, их жизнь постоянно менялась на фоне гибели империи, а веер с персиковыми цветами был свидетелем этих событий. Пьеса «Кун Шанжэня» стала очень известной в истории традиционного китайского театра. Кун Шанжэнь был потомком Конфуция в 64-м поколении. Он жил в годы правления под девизом «Кан Си». В юности будущий драматург живо интересовался историческими материалами династии Южная Мин. Работая над веером с персиковыми цветами, он общался с бывшими сановниками минского правительства и людьми из простого народа. После того, как главные герои пьесы обмениваются обручальными подарками, Хоу Чао Цзуна обманывает сановник, и влюбленные должны расстаться. В сюжетной линии Хоу описываются влиятельные сановники правительства Южной Мин – Ши Кэ Фа и Цзо Лян Юй. Линия Ли Сян Цзюнь раскрывает образы Хун Гуан Ди, Ма Ши Ина, Жуань Дачена и других высших сановников, генералов и авантюристов. Расставания и встречи Хоу и Ли происходят во время путанных последних лет династии Мин – Веер с персиковыми цветами описывает расцвет и упадок через встречу и расставание. Кун Шанжнь, будучи чиновником цинского правительства, едва заметно пожалел в пьесе о старом режиме. Этим он нарушил закон и был обязан оставить чиновничью должность. В большинстве театральных постановок, предшествовавших еееру с персиковыми цветами, чувства влюбленных описывались довольно посредственно. Произведение же кун Шанження показывает важные государственные события в период смены правящей династии, и это значительно меняет характер пьесы. Автор обладал большой эрудицией, как в области словесности, так и в сфере музыки, поэтому веер с персиковыми цветами он писал десять лет. Тексты арии, речитативы и сценическое действие естественны и тщательно проработаны. дворец долголетия и веер с персиковыми цветами это две вершины традиционного театра цинской эпохи.